Приложение 23. Дом расскажет о хозяине. Исследования немецких психологов, занимающихся проблемами отношений мужчины и женщины, свидетельствуют о том, что обстановка квартиры может многое рассказать о ее владельце. Специалисты советуют женщинам, когда ваш друг первый раз приглашает вас к себе домой, воспользуйтесь случаем и, не из праздного любопытства, приглядитесь к его жилищу. И это поможет избежать многих неприятных иллюзий и разочарований. С учетом обстановки владельцев квартир, условно разделили на пять категорий. Рационалист. Все здесь начищено до блеска. Личные вещи он укладывает в небольшие шкафчики, которых в квартире множество. Любимые цвета черный и серый. знаете такой чистюля и в любовных отношениях холоден и стерилен, как и его квартира. Хвостун. Уделяет повышенное внимание дизайну. Квартира похожа на антикварный магазин. Обычно он богат, но вряд ли вы будете с ним счастливы. Для такого человека вы еще один экспонат в его антикварной квартире. Рассеянный индивидуалист. Как правило, это интеллектуал. Его квартира является хранилищем книг. Рабочий стол завален газетами и бумагами. В вазах засохшие цветы, а в квартире беспорядок. Такие мужчины нравятся женщина но обычно не расположены к ответному чувству. Хаотичный индивидуалист. Его одежда разбросана по всей квартире. Часто валяется на стульях и даже на полу. Вместо постели у него разбитый диван. Редко бывает дома. В квартире наводит порядок по праздникам. Такой человек, как это не парадоксально, надежен как друг и любовник. Практик. Имеет всегда набитый холодильник. Квартира обставлена мягкой мебелью больше всего в жизни ценит любовь и вкусную еду избегает конфликтов не следует ожидать что он сделает блестящую карьеру но как любовник это самый предпочтительный тип а вот психологи из тюлинского университета сша сообщают о своих еще более детальных наблюдениях они утверждают что о характере человека как мужчины так и женщины можно вполне достоверно судить заглянув в шкаф где он хранит свои вещи после многолетних исследований Они пришли к следующим выводам. Люди, в чьих шкафах царит идеальный порядок, то есть повседневная и выходная одежда отделены друг от друга, вычищены и выглажены, крайне рациональны. Часто являются образцом для подражания, не тратят времени впустую и весьма предусмотрительны. Те, чьи шкафы полны бумаг, старых писем, школьных тетрадок и всякого рода памятных безделушек, крайне замкнуты, никогда не делятся своими приятными воспоминаниями, очень чувствительны и легко ранимы. Если шкаф полон старых вещей, то это говорит о том, что их хозяин – неисправимый мечтатель. Перебирая старые вещи, такие люди обожают строить планы, редко их осуществляя.